Высказывание Петра Первого Русский тот, кто Россию любит и ей служит. Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель без разума пуста. Деньги — суть артерии войны. Есть желание — тысяча способов, нет желания — тысяча поводов. За признание – прощения, за утайку – нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный. Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже, нежели пленником на войне. У неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны. Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противится онному. Кто жесток, тот не герой. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер, такой безобразит человечество. Мир – хорошо, однако притом дремать не надлежит, чтобы не связали рук, да и солдаты, чтоб не сделались бабами. Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать. Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы чинят, как и под фортецию. Не держись устава, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет, того ради надлежит рассуждение иметь. Небываемое. Бывает. Незнанием закона, никто не отговаривайся. Несчастье бояться, счастье не видать. Победу решает военное искусство и храбрость полководцев, и неустрашимость солдат. Пропущение времени смерти невозвратной подобно. Чем больше опасности, тем больше славы. Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки. Я почитаю заслугами своими Отечеству, доставших себе знатность и уважаю их потомков, Но тот, однако же, из потомков знатных родов заслуживает презрение мое, которого поведение не соответствует предкам их, и дурак сноснее в моих глазах из низкого роду, нежели из знатного. Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть при жизни нашей, пристыдят самые пресвященные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах, и величеством твердой и громкой славы. Интересные факты из жизни Петра I Петр I имел пристрастие к ремеслам, совершенно не характерное для августейших особ. Наибольших успехов он достиг в плотницком и токарном деле. Помимо ремесел, Петр I освоил удаление зубов. В те времена больные зубы не лечили, а удаляли. В Санкт-Петербургском музее антропологии и этнографии хранится реестр зубам, дерганным императором Петром I. В этой коллекции насчитывается 73 зуба, удаленных императором. Петр I не получил в детстве систематического образования, что проявилось, к примеру, в проблемах с орфографией. Все свои разносторонние знания он приобретал самостоятельно, так что царя-плотника можно называть и царем-самоучкой. Вопреки сложившемуся мнению, Петр I не обладал богатырским здоровьем. Петр I правил дольше всех государей из династии Романовых, 43 года, из которых последние 4 года как император. По длительности правления среди российских государей Петра превосходит только Иван IV Грозный, пробывший на престоле 51 год. Но если начинать отсчет правления с удаления от власти старшей сестры Петра Софьи, то срок его фактического правления составит 36 лет. И это тоже будет рекордом среди Романовых. Ярким примером нестандартного мышления Петра I может служить метод обучения солдат отличать левую сторону от правой с помощью сена и соломы, привязанных к разным ногам. Современному человеку эта уловка может показаться глупой, но в старину неграмотные простолюдины с большим трудом обучались отличать левую сторону от правой, и потому идея императора оказалась весьма полезной. Петр I стал первым и единственным русским царем, женившимся на простолюдинке, которая впоследствии правила империи, как Екатерина I. Будучи самодержавным правителем, воля которого была обязательна к исполнению всеми подданными, Петр I хорошо понимал важность материального стимулирования. Так, например, для того, чтобы приучить петербуржцев к посещению Кунскамеры, Российского музея, Петр приказал бесплатно подносить каждому посетителю что в вина, водки или чашку кофе. Петр I учредил рикетмейстерскую контору, возглавляемую генерал-рикетмейстером, первое в мире казенное учреждение, занимавшееся приемом прошений и жалоб. Большую часть своего правления Петр I провел в разъездах и походах. Государь на месте сидеть не любит, Разом в трех местах бывает, говорили о нем подданные. Стремительность перемещения императора и впрямь создавала впечатление одновременного пребывания в нескольких местах. Уважение к врагу помогало Петру Первому одерживать победы, удерживая от шапка шапкокидательства и легкомыслия. Все помнят фразу из пушкинской Полтавы «Из-за учителей своих за здравный кубок подымает». Но не все знают, что под учителями подразумеваются шведы. Несмотря на тяжелую болезнь, Петр I до последнего вздоха продолжал править государством. Петр I обладал необычайной работоспособностью, поражавшей современников. Петр I был прост в общении и не любил церемоний в повседневной жизни, но все торжества государственного значения устраивались при нём необычайно пышными, поскольку их пышность должна была свидетельствовать о могуществе России. Перенесённые в детстве потрясения – Зрелище стрелецкого бунта сделали характер Петра неуравновешенным, импульсивным. Император был скоро на расправу, но также и отходчив. Не прощал он только измены, за которую пришлось ответить даже царевичу Алексею, старшему сыну Петра. Ряд установлений Петра I были продиктованы его личным опытом в частности, указы, запрещавшие договорные и принудительные браки и браки без согласия молодоженов, стали отголосками принудительной женитьбы Петра на Евдокии Лопухиной. Не все начинания Петра I имели успех. Так, например, Азовский флот, строившийся под руководством Петра с 1695 по 1711 год, не помог установить российское господство на Черном море хотя и оказывал сдерживающее действие на турок. Соображения государственной пользы были для Петра I превыше всего. Если прежде монетчиков казнили, в том числе и таким варварским способом, как заливка в рот расплавленного серебра, то Петр стал отправлять их на казенные монетные дворы, где они могли применить свое мастерство на благо Отечества. Главные люди в жизни Петра I. Апраксин Федор Матвеевич 1661-1728 года один из создателей российского военно-морского флота, генерал-адмирал и сенатор, первый президент адмиралтейств Коллегии. Брюс Яков Вилимович 1669. 1735 годы. Генерал-фельдмаршал, руководитель школы математических и навигатских наук, один из создателей российской артиллерии, автор первого учебника геометрии на русском языке. Долгоруков Яков Федорович 1639-1720 годы, генерал-пленипотенциар комиссар генеральный итендант российской армии. И сенатор, советник Петра I, пользовавшийся его безграничным доверием. Правилом Долгорукова было «служить так не картавить, картавить так не служить». Екатерина I, Марта Скавронская, после принятия православия Екатерина Алексеевна Михайлова, 1684-1727 годы, вторая жена Петра I. Императрица Всероссийская с 1721 года как супруга правящего императора, а с 1725 года правящая государыня. Зотов Никита Моисеевич, 1644-1718 годы, учитель и один из приближенных Петра I, именовавшийся ближним советником и ближней канцелярией генерал-президентом. Лефорд Франц Яковлевич, 1655-1699 годы, ближайший помощник и советник Петра I, стоявший у истоков создания регулярной российской армии. «Я потерял самого лучшего друга моего в то время, когда он мне наиболее нужен», — сказал Петр, узнав о смерти Лефорта. Меньшиков Александр Данилович 1673-1729 годы. Государственный и военный деятель, фаворит Петра I. Тиммерман Франц Федорович. 1644-1702 годы. Голландский купец, учивший Петра I морскому делу, астрономии, геометрии и фортификации и помогавший ему в организации российского кораблестроения. Толстой Петр Андреевич, 1645-1729 годы, дипломат, организатор возвращения царевича Алексея, ставший после этого руководителем тайной канцелярии, секретной службы Петра I. Шереметьев Борис Петрович, 1652-1719 годы, выдающийся военно и дипломат, генерал-фельдмаршал, Первый россиянин, возведенный в графское достоинство в 1706 году. Предисловие Пожалуй, среди российских государей нет более противоречивой личности, чем Петр I, по заслугам своим, прозванный Великим. Ну, разве что Ивана Грозного можно поставить вблизи, но не рядом. Одни уверены, что в России не было лучшего правителя, а другие считают, что лучше бы его не было вовсе. Считать можно как угодно, но нельзя вычеркнуть Петра из истории, и с этим приходится считаться даже самым рьяным критиком. Чего в Петре было больше, плохого или хорошего? Однозначно хорошего. Об этом неопровержимо свидетельствуют факты. Оценивая личность Петра, нельзя не принимать во внимание его статуса. Правители – особенные люди. Им не прощают того, что простили бы любому из подданных, и на них лежит огромная ответственность за державу. И главными положительными качествами правителя являются сознание этой ответственности и готовность сделать все возможное для укрепления мощи государства.